— Ты возвращаешься домой на машине? — спросил Алин. — Почему? — Это долгая история. — Почему, Генри? — Иначе не получается. Так сложились обстоятельства. — Генри, ты ведешь себя очень странно и сам это понимаешь. Тут вопрос морального порядка. — Какого еще морального порядка? — Я несу ответственность. — Какую ответственность? Черт побери, Генри! — Дорогая, это долгая история. Ты это уже говорил. «Поверь, я все тебе расскажу, но тебе придется дождаться, пока я вернусь домой». «Это твоя мама?» — спросил Дейв. «Кто с тобой в машине?» — вскинулся Лин. «Никого. Кто сейчас говорил хриплым голосом? Я вправду не могу сейчас тебе это объяснить», — сказал он. «Дождись моего приезда, и ты все поймешь». «Генри, до скорой встречи, Лин. Поцелуй детей». Он повесил трубку. Дейв смотрел на него терпеливым взглядом. «Это была твоя мама?» «Нет, кое-кто другой». Она сердится? Нет. Ты хочешь кушать, Дэйв? Скоро захочу. Ладно, мы найдем по дороге какую-нибудь автомобильную закусочную, а пока тебя следует пристегнуть ремень безопасности». Дэйв посмотрел на него непонимающим взглядом. Генри перегнулся вправо, вытянул ремень и закрепил его. Впрочем, случись что, от ремня было бы мало проку, поскольку пассажир был ростом с маленького ребенка. «Мне не нравится». Дэйв принялся дергать ремень, пытаясь освободиться. «Так нужно». Нет, извини, я хочу обратно. Обратно нельзя, Дейв. Дейв перестал сопротивляться и стал смотреть в окно. Темно. Генри погладил животное по голове и ощутил мягкую короткую шерсть. Он почувствовал, что от этого его прикосновения Дейв расслабился. Все хорошо, Дейв, теперь все будет хорошо. Генри откинулся назад и погнал машину на запад.